Я только две недели тому назад поселился с ними. В тот же вечер, 16 августа, в 8 часов, Гольденберг привез Короленко и Протопоповича на дачу, и мы до поздней ночи провели у Мокрилевича. Почти все время было посвящено старым делам и воспоминаниям. Мокрилевич... С энтузиазмом рассказывал, как Владимир Галактионович способствовал ему скрываться во время побега из Сибири. «Помните ли меня в роли польского помещика, плохо говорящего по-русски?» А Короленко вспомнил, что в то время достал номер петербургской французской газеты, переполненной рассказами о Макриевиче. Гольденберг закончил вечер развитием подробностей будущей агитации против русского правительства. Согласно уговору, на другой день, 17 августа, сошлись у меня обедать. В своем следующем секретном донесении Сергей писал, Каждый из нас привез газеты, в которых были статьи о Короленко. В последнем разговоре отличился главным образом Протопопов. Он, относясь весьма сочувственно к программе лондонского фонда вольной русской прессы, сказал «В России эта программа еще недостаточно распространена, но я знаю, что она повсюду будет принята, так как по своим целям она одинаково может удовлетворить все революционные кружки в России». Затем он развивал мысль, что правительство в недалеком будущем уже не будет в состоянии бороться с революционными элементами, потому что последние сильно возрастают, а Гегорий Макриевич преобразился и воскликнул. «Неужели, господа, мы скоро можем очутиться в России?» Короленко ответил авторитетно. «Весьма возможно». В 12 часов ночи мы их отвезли в город, и тут по предложению Макриевича вдруг было решено, что Короленко с Протопоповым должны немедленно уехать в Чикаго во избежании демонстрации и действительно на другой день уехали, не осмотревши даже достопримечательности города. По словам Протопопова, он едет вместе с писателями из Нижнего Новгорода. На вопрос, тот ли он Протопопов, который сотрудничает в журнале «Русская мысль», он ответил отрицательно. По словам Гольденберга, он судебный следователь. Это соответствовало действительности в той части, что Протопопов в действительности был бывшим судебным следователем, выполнявшим функции советника и переводчика Короленко. Владимир галактионович рассказал мне, между прочим, что выехал с своей женой вместе, но она поехала к своему брату, политическому эмигранту Ивановскому, проживающему в Болгарии. Гольденберг дал им письма к Лазарову, который теперь переехал в Чикаго. Писатель знаком с Гурвичем, но не питает доверия ни к нему лично, ни к его деятельности. Короленко и Протопопов уехали в Чикаго. Там их будет сторожить, вести контрнаблюдение с целью выявления слежки и прочее и сопровождать Лазарев, в действительности Лазарев, который... Организовал в Америке общество американских друзей свободы в России и выпустил журнал «Свободная Россия». В 1894 году вошел в комитет фонда вольной русской прессы. Предложил возродить народовольческую организацию с исполнительным комитетом и возобновлением террора. В том же году выслан из Парижа. Из Чикаго они уезжают в Сан-Франциско оттуда приедут Нью-Йорк, где предполагают пробыть им в недели -две. В воскресенье имеет появиться в газете «Волт» портрет с сенсационными к нему приложениями, но Гольденберг в то время, когда я пишу эти строки, бегает повсюду с просьбами не писать больше о Короленко и, вероятно, прекратится начатая